Черт дернул меня протянуть руку и взять книжку. Знаю, прекрасно знаю, что приличные люди так не поступают, но мной, как будто и в самом деле, командовал черт. Я открыла потрепанную кожаную книжку и тут же получила удар под дых. За прозрачным карманчиком книжки была фотография Лени. Небольшая, но чудесная. Он в шикарном видовом пиджаке, который я купила для него у одного нашего диктора. Тот привез его из ГДР, куда ездил озвучивать какой-то документальный фильм. Леня на этой карточке веселый, радостный. Черт велел мне вытащить фотографию из обложечного карманчика. Я перевернула ее и прочитала моей любимой женщине «Моей лебединой песни!» «Леокадия, что вы делаете?» раздался надо мной испуганный голос Аллы. «Это выпало из книжки. Алла, что это значит?» «Она была бледная, над губой выступил пот. А разве так не ясно?» «Ясно. Боже мой, это долго продолжалось?» «Пять лет. Пять последних лет его жизни. Я не хотела, чтобы вы знали. И он не хотел. Он любил вас, оберегал. Вы работали с ним? Нет, никакой я не инженер. Я была литературным переводчиком. Но когда же вы встречались, я ничего не замечала. Зачем вам это сейчас? Алла, я хочу знать». Мы находили время. Он приезжал ко мне в обеденный перерыв. Я жила совсем близко от его работы. Видит Бог, я не хотела этого говорить. Наверное, я должна попросить прощения. Хотя за что? Я же его любила. И он меня. Простите, я понимаю, это все ужасно получилось. Где вы познакомились? Случайно, в одном доме. В чьем доме? Ах, боже мой, какое это теперь имеет значение? Мне это важно. В доме Филиппа Андреевича Венгерова. Они там собирались всем классом, их уже немного осталось, а я, я была в свое время аспиранткой Филиппа Андреевича и зашла к нему за книгами. А Леня Леонид Станиславович вызвался меня проводить. Вот так. Только зачем вам это? Филиппа Андреевича уже давно нет живых. Я прекрасно знала эту неразлучную компанию школьных друзей. Они все учились в знаменитой 110-й московской школе, почти все стали известными людьми в самых разных областях. Лицейская дружба – так у них это называлось. Среди них был физик с мировым именем, знаменитый пушкинист, блестящий кинорежиссер, Да и Леня в своем деле был достаточно крупной величиной. Филипп был профессором МГУ, известным филологом, шекспироведом. Знаете, я помню свое дикое смущение. Я была тогда не так уж юна, но столько знаменитых людей в одной компании. Они сидели и выпивали. Им явно было весело и без женщин. Я не собиралась там сидеть. Я случайно оказалась в том доме, и позвонила Венгерову, нельзя ли мне зайти за книгами».